Сергей Дашков «Юстиниан» «Жизнь замечательных людей» Серия биографий Издательство «Молодая гвардия» 2018 год Категория 16+. Аннотация Очередной том серии посвящен императору Юстиниану I, правившему византийской державой в середине VI века, Автор в увлекательной, отчасти билетризованной форме повествует о трудах и свершениях одного из самых замечательных правителей в истории раннего средневековья. Строитель Святой Софии, создатель свода законов, заложившего основы всего европейского законодательства, он ценой невероятного напряжения сил сумел восстановить былое могущество Римской империи поставив под власть Константинополя, Италию, часть Испании, Северную Африку. Как показывает автор, жизнь Юстиниана – яркий пример того, как энергичный, работоспособный и одаренный человек творит историю мира. В книге представлен сжатый очерк истории Византийской империи до Юстиниана, показаны многие черты быта византийцев – Даны яркие портреты современников императора, его супруги Феодоры, сумевшей подняться к вершинам власти с самых низов общества, блестящего полководца Велисария, историка Прокопия Кесарийского, исполненного тайной ненависти к императорской чете, а также многих других. Содержание Предисловие Римская империя до Юстиниана, Западная римская империя. Восточная римская империя. Юстиниан: жизнь и дела. 482-565. Император с 527 года. Раннее детство. 482-489. Начало взрослой жизни. 489-518 На ступенях трона 518-527 Август Юстиниан Ранние годы правления 527-531 Восстание Ника 532 От Ники до завоевания Италии 532 540 Война сначала на 2, а затем и на три фронта. 541, 545. Годы больших проблем. 545, 550. Всё, кажется, получается. 551, 554. Закат. 555, 565. Финал. Ноябрь 565. Заключение Приложение Приложение 1. Историки Нового Времени о Юстиниане и Феодоре Приложение 2. По Юстиниановым местам. Путевые заметки Конец содержания